Марианна не успела ответить. Резкий голос, исходивший, казалось, из-за занавесей, буквально оглушил ее. — Я хотел бы знать, что произошло между вами. Увидев появившегося Наполеона, Жан Ледрю вскрикнула от ужаса. Но странное дело Марианна не проявила ни малейшего волнения. Быстро встав, она поправила на груди шаль и скрестила руки. «Сир!» — отважно заявила она. «Я уже по горькому опыту неоднократно убеждалась, что никогда не бывает хорошо, если перехватишь чей-нибудь разговор, ибо отдельные фразы искажают подлинный смысл». «Черт возьми, мадам!» — загремел император. «Вы обвиняете меня в подслушивании под дверью?» Она улыбнулась и сделала реверанс. «Собственно, дело обстояло именно так, но надо было его успокоить, чтобы предотвратить взрыв, от которого мог пострадать раненый. Никоим образом, сир. Я только хотела дать понять, Ваше Величество, что если Ваше Величество пожелает узнать более подробно о моих прошлых взаимоотношениях с Жаном Ледрю, я буду счастливо изложить все сама», Немного позже было бы жестоко допрашивать человека, так преданного своему императору, прошедшего через такие испытания. Я не могу поверить, что император пришел сюда сам только ради этого. Конечно, нет. Просто мне надо задать этому человеку несколько вопросов. Тон То его был недовольный и не оставил сомнений в его намерении. Мраяно почтительно склонилась в глубоком реверансе, затем подарила улыбку Жанну Ледрю, сопроводив ее дружеским до скорого свидания, и покинула комнату. Вернувшись к себе, она не имела много времени, чтобы приготовиться к защите от предстоящего нападения. На этот раз ей не избежать строгого допроса. Придется рассказать все, кроме, конечно, происшествия в Риге в котором никакая человеческая сила не заставит ее признаться, ни из страха за себя, сама она достаточно страдала от ревности, чтобы поддаться искушению честно сказать Наполеону, что Жан Ледрю был ее первым любовником. Но если она пробудит императорскую ревность, недовольство обрушится не только на нее, и бедный Ледрю ощутит на себе все последствия этого. Ничего, впрочем, не обязывало ее упоминать о чувствительном эпизоде о котором ей так хотелось забыть, достаточно будет. Но уже вошел император, и размышления Марианны были прерваны. С подозрением поглядывая на нее, Наполеон стал нервно вышагивать по комнате, заложив руки за спину. Стараясь сохранить спокойствие, Марианна присела на кушетку у камина и стала ждать, разглаживая складки на платье. Главное — не проявить беспокойство, не показать, что ее охватывает противный страх и то ощущение дурноты, которое всегда вызывал в ней его гнев. Вот он остановился и сейчас строго задаст первый вопрос. У Марианны едва хватило времени собраться с мыслями, когда Наполеон повелительным тоном заявил. «Я думаю, что теперь вы готовы объясниться?» Официальная «вы» кольнула в сердце Марианну. На обращенном к ней мраморном лице не было и следа любви, как, впрочем, и гнева, что больше всего тревожило. Но ей все же удалось нежно улыбнуться. «По-моему, я уже говорила императору, при каких обстоятельствах я встретилась с Жаном Ледрю». «Верно!» Но ваши сообщения не проливают свет на события более захватывающие, которые имели место между вами. Так вот, именно это меня интересует. Право, это не стоит времени, потраченного на рассказ. Грустная история, история юноши, при обстоятельствах трагических и чрезвычайно полюбившего девушку. Не ответившую ему взаимностью. С досады, без сомнения, он поверил клевете, представлявшей ту, кого он любил, непримиримым врагом его родины и всего, что было ему дорого. Озлобление его дошло до такой степени, что однажды вечером он донес на нее в полицию, как на агента принцев, пробравшуюся тайком эмигрантку. Вот более-менее все, что произошло между Жаном Ледрю и мною. «Я не люблю более-менее. Что было еще?» «Ничего. Если не считать того, что он сменил любовь ненавистью, потому что Сюркуф, человек, восхищавший его больше всех после вас, выгнал его из-за этого доноса. И тогда он вступил в армию, уехал в Испанию, и... дальнейшее ваше величество знает». Наполеон хохотнул и машинально продолжил свою прогулку, но уже в более спокойном темпе. «История, в которую трудно поверить, если судить по тому, что я видел. Если бы я не вошел, клянусь, он обнял бы вас. И интересно, какую бы басню вы тогда сочинили для меня?» Оскорбленная пренебрежением, сопровождавшим слово «басня», Марианна побледнела и встала. В ее устремленном на императора изумрудном взгляде загорелся безотчетный вызов. — Ваше Величество, не досмотрели? — бросила она заносчиво. — Это не Жан Ледрю хотел обнять меня, а я его. Маска слоновой кости стала такой бледной, что Марианна ощутила злобную радость от сознания того, что и она может причинить ему боль она даже не обратила на угрожающий жест внимания, который он сделал, направляясь к ней. Императорский взгляд стал непереносимым, и однако Марианна не попятилась ни на пять, и не шелохнулась, когда Наполеон железными пальцами схватил ее за запястье. "Тербако!" прогремел он. "Ты смеешь?" "А почему нет?" Вы хотели знать правду, сир. Я вам ее говорю. Я действительно собралась обнять его, как обнимают нуждающихся в утешении, как мать свое дитя. Комедия! Чем ты могла его утешить? В ужасном горе. Горе человека, встретившего ту, кого он безнадежно любил, только для того, чтобы узнать, что она любит другого. И еще хуже, единственного человека, которого он не может возненавидеть, ибо тот является для него божеством. Осмелится утверждать, Ваше Величество, что это не заслуживает некоторого утешения. Он делал тебе только зло, а ты испытываешь к нему столько сочувствия. Он причинил мне зло, да, но я знаю, что сделал он это по недоразумению. Я не хочу помнить о зле, а только о наших совместных страданиях и особенно о том, что Жан Ледрю спас мне жизнь, даже больше, чем жизнь, когда я оказалась на берегу в руках полуголых грабителей.